Глава 70 -я. Грохочет не со стороны колдунов. Ощущение, что само небо решило расколоться надвое. Резко становится холодней, хотя и до этого погода не радовала болейскими температурами. Грохот, дождь, буря, молнии. Но у меня уже такой уровень стрессоустойчивости, что я всего лишь отмечаю. Молнии хотя бы периодически подсвечивают нам дорогу, как и весьма драматично нависшая луна а то гроб-то скоро закончится, то есть его сияние. И вот пока мы не полезли вниз, спасать колдуна, ну или самим гибнуть, тут уже без вариантов, я успеваю крикнуть Мхидару, вынужденно повысив голос, а то не услышит же в таком шуме. Скажи, когда Ромази вспомнил, что отец заложил, он что про это понял, что именно он должен был притащить? Но так древний язык же был». Другое заклинание не сработало, — кричит в ответ. Его светлые кудри потемнели уже, моментально впитав влагу, и прилипли к лицу. Там всегда неоднозначные значения, но он назвал драконий огонь. Драконий огонь? Не дракон уверен? Смеешься, — ухмыляется, — как бы он дракона приволок. Вот и нашел, видимо, меч, в котором донести можно было огонь. И пошел, и дошел уже. Долетел. Я бы сказала, усмехаюсь грустно и лезу вслед за принцем, который оказался совершенно нормальным человеком, а разговоров-то было. В голове щелкает все то время, пока мы спускаемся. Это не мешает мне быть осторожной, наоборот, отвлекает от опасности пути. Щелкает со звуком поворота кубика Рубика. И с каждым щелчком я все ближе к тому, чтобы каждая сторона стала одинакового цвета. И собрала эту головоломку до конца. Кто скажет, что неправильно? Я в него первого дуну огнем. По эту сторону пик колдовство по каким-то причинам стало злонамеренным. Одинокие колдуны, бродящие то тут, то там, по разным королевствам, там, откуда мы пришли, в этой части сбивались в зловещие ордена, жаждущие силой и власти. И силу им давала не только магическая отрыжка или собственная кровь, но драконы, их дыхание, а может и внутренности, кости. И кому же в голову пришло первому? Драконы, которых кто-то воспевал, кто-то боялся, а прочие использовали, нарушая привычный даже стереотипный ход вещей, как там, где драконы, как и положено, жили в пещерах и похищали принцесс. Рыцари и принцы боролись за этих девиц, ну а принцессы потом выходили замуж за победителей а колдуны тихонько себе колдовали в сторонке, огрызаясь на весь мир. Лубочная чуть картинка, сказочная, но очень приятная, что ли. Может, потому и пошло разделение, что здесь набралось достаточно магически одаренных, кому не нравилось оставаться в стороне и одиночестве. И они уничтожили драконов ради возможностей оборотов и силы. И память об этих возможностях передали дальше» своим потомкам и последователям, вроде тех в зеленых плащах в Булквуде. Отец Армази пошел, конечно, дальше всех, выжилав силу большую, чем было у кого-либо, и создав свой собственный орден из своих детей. Принц не сказал, что стало с другими детьми и матерями, вряд ли он знает. Но мать Армази, похоже, оказалась против. Знала она или нет о заложенной программе, но решила убраться как можно дальше туда, где есть сказочные королевства. Что-то подсказывало мне, что и у нее была некая программа. Она, быть может, думала, что спасалась бегством. А на самом деле, послушной марионеткой вела Армази туда, где есть драконы, и драконий огонь. Там она и умерла, попытавшись изменить ход вещей. И дальше начинается история подростка, которая становится побратимом принца, растет, развивается, учится магии и в какой-то момент вспоминает, Зачем он вообще там находится? Зачем его вообще родили? Бр, Это как в фильме «Остров», где людей клонировали ради будущих органов. Его тянет вернуться и принести драконий огонь, как он воспринял это слово, стать частью Ордена. Но, полагаю, Армази меняется больше, чем рассчитывал старый колдун. Его вовсе не прельщает эта участь. Он сопротивляется. Решает действительно пойти, но не в качестве овцы для заклания а как воин. В какой момент вмешивается принц? Армази рассказывал, что они поссорились с принцем, и тот сделал глупость. А старые колдуны, что Мхидар своими росказнями мог испортить все. Видимо, эта старая пельмешка переживал, что пойдут слухи, и на него могут свои же напасть, побоявшись возросшего могущества. Потому захватил принца, отправившегося вместо колдуна, и засунул того в хрустальный гроб, чтобы тот, во-первых, замолчал. А у сына было больше причин привести дракона, ну или притащить драконе огонь, ради гроба или ради отца, смотря, как интерпретировать. Когда Армази понимает, что речь шла не о мече? Возможно, в самый последний момент, когда я уже пыталась поднять свою пасть земли, и с этим связано его виноватое лицо? Не суть. Но дальше... Он принимает решение. Сделать вид, что все идет по плану старого колдуна, и дать мне шанс спастись. С принцем. Он полагал, что я сумею-таки обратиться и освободить Мхидара. Ох, надеюсь, у тебя, колдун, был план Б, как вытаскивать меня, если бы я не обратилась. Потому что если не было, я тебя сама прикончу. А потом? Он надеялся, что мы свалим и спасемся? Ну так и первый ты раз не свалили. Теперь уже куда? Я помню твой самый главный страх, Армази, что ты ничего не сделаешь значительного в жизни. И теперь ты доказываешь себе и всем, что можешь. Ценой жизни развеять мерзость содеянного за долгие годы отца. Хорошая мысль, но плохая. Я помню и свой главный страх, что мной всегда будут управлять, что я не буду выбирать сама, а вечно действовать по чьей-то невидимой указке. И ты тоже вёл меня без всяких объяснений. И про любовь к тебе я думала, как про отсутствие выбора. Но я ошиблась немного. Я боялась несуществующего. Боялась, что мне могут ограничить свободу выбора. Вот только ее невозможно ограничить. Я всегда, даже в самой жуткой ситуации, могу выбрать, какой мне быть. И я выбираю быть той, кто идет до конца. Любовь выбираю, какая уж она есть». Если я, мы, дракон, выбираем любовь, этот выбор невозможно отменить. «Как тебя зовут?» — склоняется ко мне мужчина. «А ведь мы уже достигли земли. Удивительно, принц стоит рядом, смотрит заинтересованно, ему будто весело это приключение. А я нервно хихикаю на этот вопрос. И в самом деле, после всего, что между нами было...» «Марика». Я так понимаю, бесполезно предлагать тебе остаться здесь, пока мы с побратимом будем бороться с этим порождением темноты. Борьба поодиночке, в принципе бесполезна. Качаю головой. Идем. Тем более, что я знаю, что делать. Ну, может, не точно. Но смысл сейчас сомневаться. В сиянии мне на самом деле многое показали. И правильные королевства. И вот эту воду, которая льет и льет на меня, давно промочив насквозь. А ведь вода, если вспомнить, всегда способствовала обороту, как и молнии. Возле пик именно такая молния помогла мне начать оборачиваться, и мои страхи тоже многое подсказывают. Но главное, колдун сам сказал, что те, кто прошел сияние, они дойдут до конца пути. Вот только это у него конец был весьма конкретным. Спасти принца, убить старого колдуна — помереть самому. У меня вообще-то это планировалось началом, ну, за исключением его смерти. Для меня пройти до конца пути — это научиться оборачиваться по собственному желанию и услышать отормози, что он меня любит и все такое, ну, такое, правильно, семейное, чтобы потом жить долго и счастливо. Второй части еще не было, а молнии есть и мое сознание, и ощущение собственной силы. Старый колдун Не просто так хочет мощь дракона. Он хочет ее ради того, чтобы стать почти всесильным. А это значит что? Правильно, что драконы уже неимоверно сильны. Самые магические животные на свете. Старый колдун хочет то, чем я уже обладаю. Способностью к обороту и стать супермагом. А я уже. И маг. И дракон, который успел услышать и впитать много слов на древнем языке. Песни, что передаются из уст в уста, из сердца к сердцу, из магического огня к магическому огню. И диктор, у которого отличная память и способность к воспроизведению. «Кия!» — орёт принц, врубаясь в самую гущу побоища. Там всего два колдуна. Шарами, оружием, светопредставлением, кровищей и взрытой землей, Как положено но чувство, что целая бойня. «Убирайся!» — Орет Армази. «Спасай себя и Марику. Невозможно по-другому это все остановить, только как прекращением жизни». Он выглядит кошмарно. Я еще поговорю с ним об этом. Кто ж так помирает? В фильмах до конца герои с укладкой держатся и за мужественным лицом. Но это я так нервяк. Не знаю, что там с ним делали, но Армази в половину своего веса, израненный, замученный, Или это так влияет ночь? Едва не пропускает удар какой-то дрянью, стонет, припадает на одно колено. Я понимаю, что пора. Да, древний язык опасен. Сплетенный из непонятных слов он может дать не тот эффект. Но тут вроде как все собрались помереть ради победы. Чего не попробовать этот способ? Тем более, что ты вспомнишь, колдун, эти слова. И что мы сделали тогда? Даже если не услышишь, ветер завывает». Да и я не выпендриваюсь, чтобы старый колдун ко мне не полез раньше времени. Молнии все ближе. На то и расчет. Сложный расчет, да. Невозможный почти. Воспользоваться силой природы и древних, собственной сутью, петь вживую на языке древних заклинаний, а внутри себя быть готовой обернуться. Но я решаюсь. Манат. Бара. Кира. Де Абу. Meigra, rama, Lebra amikta, lat, manat armazi, kalma deitli edalet dalena, uei ladalet ladalena, yehe, le aminhi, manat avuh, Машмах Ла-Альмин Саэйнеха Урье Хамаор Хагазор Лимаги Мелет Хахайон Хамаор Хакатан Лимаги Мелет Халайла М-дварим Бего Кто ты? Сын — нога своего отца. Шагает в глубокую яму. Нет. Кто ты, Армази? Ты все, что у меня есть. Если понесешь, понесем вместе. Если не понесешь, не понесем вместе. Будешь жить, живи вечно. Кто ты, отец? Как твое имя? Не живи. Подними очи и посмотри наверх. Светило великое для правления днем, светило малое для правления ночью. Так и должно быть. А вот ты нет. Арха! -а!